Глава 29. Зоя жива. Эта мысль горячим пульсом стучит по голове. Жива, жива. Эта новость доставляет и меня ожить. Получается, всё не так плохо в моей жизни, получается, не совсем я подонок и мразь. И если она жива, меня бросает то в жар, то в холод. Почему я поверил в её смерть и не стал копать глубже? Наверное, потому что очень сильно боялся. Боялся реально узнать о том, что её её нет. Она для меня просто уехала далеко, начала жизнь сначала, жизнь, в которой мне нет места. Получается, именно так и вышло. Сначала были только слова Елика. Он решил, что известие о смерти Зои ошибочно. А утром Утром Надежда привезла его с прогулки. Они оба были дико взволнованы. Тамирлан, Зоя, она здесь? Или успокойся. Надя, врача вызови. Тамирлан Александрович. Надежда вся дрожит и бледная, как будто точно смерть увидела. Или правду говорит? Зоя, мы её видели. Что? Смотрю, не в силах понять, они сговорились. Это не они безумные, это они меня хотят свести с ума. Я сама видела, только что там на набережной. Это она. Откуда ты знаешь? Ты не была знакома с Зоей? Я видела фотографии у вас и у Ильяса тоже. Это она. Ошибки быть не может. И потом она узнала Ильяса. Что? Требую рассказать всё, что было. Они говорят, перебивая друг друга. Случайная встреча. Коляска съехала с дорожки. Девушка куда-то спешила, остановилась и Она на Ильяса смотрела как на привидение, а я на неё. Зоя, как она выглядит? Красивая, очень худая, загорелая, волосы длинные до да лопаток, наверное. Длинные? Как они успели вырасти? Всего год назад она Не думать. Не надо думать, вспоминать, но Словно кто-то ножом вскрывает мою грудную клетку, хотя она давно пуста. Там ничего нет. То, что осталось от сердца горстка пепла. Перед глазами та страшная картина, день, когда моя жизнь перестала мне принадлежать, день, который, как я по глупости думал, может стать самым счастливым, но стал последним в жизни того, тымирлана Умарова, которым я был раньше. Теперь я другой. Теперь я сам не понимаю себя. Кажется, я живу только тогда, когда приезжаю в конюшню и вижу своего алтыкинца. Не завидую ему, потому что у него с золотинкой скоро будет же ребёнок. А у меня у меня остался малыш Мадины. Им занимаются няни, но я каждый день провожу с ним время. И думаю о том малыше, который мог родиться у Зои. Господи, почему всё именно так? Гордыня моя сыграла со мной жестоко. Тимберлан, тебе нужно найти Зою сегодня, сейчас. Интересно, где мне её искать? Лимасол это, конечно, не Москва, но всё же. Выхожу из номера, спускаюсь в холл, заказываю кофе. Слышу щебетанье девушек в кофейне, обсуждают свадьбу хозяина отеля. Петрас Мой друг, партнёр по бизнесу. Мы с ним познакомились на международном туристическом форуме пару лет назад. Я тогда как раз только начал выходить на новый уровень, строил первый отель в Греции. Петр предложил сотрудничество на Кипре. Я удивился, узнав, что он по образованию врач. Но у его семьи было два бизнеса: медицина и остальное дело. Он, смеясь, говорил, что нельзя держать все яйца в одной корзине. Вы видели его невесту? Такая красивая девушка? Да, очень и скромная. Да, Зоя настоящая красавица. Завидую таким. Зоя. Это не может быть совпадением. Зоя. Сегодня Ильяс видел на набережной Зою. Невеста Петросова зовут Зоя. Нет. Это не может быть совпадением. И дочка у них такая славная. Дочка. Мне кажется, я лечу в пропасть. Дочь. У Зои дочь от другого мужчины. Она выходит замуж. Всё. Мне не нужно её искать. Я уже нашёл. Нашёл. Допиваю кофе, стараясь не думать о том, как звенит чашка, когда я опускаю её на блюдце. Руки дрожат. Не могу ничего с этим поделать. Дочь от другого мужчины. Свадьба с другим мужчиной. Зоя. Мой светлячок с другим мужчиной. Живая, весёлая, счастливая. Живая. Весь этот грёбаный год она была живая. Она возрождалась, как бабочка из пепла, как птица Феникс. Встала, отряхнула крылышки и пошла вперёд, оставляя за спиной всю ту боль, которую я причинил. А я причинил слишком много боли. И не мне рассчитывать на прощение. Я заслужил это проклятие, то, которым как кислотой облила меня её мать. Я уничтожил её любовь, растоптал её душу. Как я мог? Что случилось со мной? Почему из умного, продуманного, чуткого ко всякой лжи, осторожного бизнесмена Тамирлана Умарова я превратился в тупого барана? которого на верёвке привели на кладбище его желаний. И что мне делать теперь? На коленях вымаливать прощение, только так? Или не знаю. Встаю, бросаю купюру на стол, подхожу к витрине, прошу дать мне воды. Кажется, сердце, которого нет уже, кумом заткнуло горло. Дышать сложно. Что делать? И что за идиотская случайность привела меня именно сюда? познакомила именно с Петросом Константинидесом, заставила приехать на этот блаженный остров именно сейчас, когда моя Зоя выходит замуж. Что за жестокие игры судьбы? Моя Зоя? Нет, там, она не твоя, давно не твоя и не была твоей никогда. Если бы она была твоей, ты бы сначала надел ей кольцо на палец, а потом бы потащил в постель. Ты бы сдержался в ту ночь, несмотря на то, что она сама к тебе пришла. Ты ведь знал, что надо сдержаться. Да, да. Я всё знал. Это моя ошибка. Самая, возможно, большая в жизни. И расплачиваться за неё мне толку. Не потому, что кто-то заставляет меня делать это, нет. Сейчас я мог бы выдохнуть, сказать себе: "Мой светлячок счастлив, и значит, я свободен". Но нет. Я ни хрена не свободен. Я бы нанес ей тукарок, этот крест, как говорят они. Сам наложил на себя это наказание. Но всё-таки я должен увидеть, должен ей сказать. Вспоминаю, как она пришла на мою свадьбу и портила ли она её? Нет, она просто показала мне тогда, чего я стою на самом деле. Ничего. Я допустил, что любимую женщину унизили и чуть не сломали. Допустил? Я сам её унизил и сломал. И какое мне теперь прощение? Я не имею права портить день её свадьбы. Не имею. Но наблюдаю за ней из машины. Она прекрасна. Она. И я сижу и с ужасом понимаю, что моё лицо мокрое от слёз. Вспоминаю, как тогда в больнице чувствовал горячие обжигающие слёзы и хотел умереть. Тогда я не знал, что значит по-настоящему хотеть умереть. Сейчас знаю. Потому что больше совсем уже не за чем жить. Смотрю только на неё, не вижу никого вокруг. Да, знаю, что рядом её мать с коляской, в которой сидит дочь моего партнёра по бизнесу. Знаю, что Петр сам рядом со своей невестой. Мне там места нет, и я не должен там быть. Возвращаюсь в отель, сижу в холле. Надо бы подняться в номер, там остался мой сын Александр Умаров. С ним моя мать и няня. Но я не могу, ноги меня не держат. Сижу, пью кофе, от которого меня уже тошнит. Тамирлан, добрый день, дорогой. В голосе нашей встаёт дыбом. Петрос, один. Я лежину с собой привёл. Оборачиваясь, он один, она. Она стоит у стойки ресепшена и не смотрит в нашу сторону, отворачиваясь. "Петр Мирлан, хорошо, что я застал тебя здесь. У меня сегодня большой праздник. Я женился". "Поздравляю, Петр, хорошее дело. Пойдём познакомлю тебя со своим Светличкоом". Мгновенно в горле пересыхает, и хочется выдавить ему в глотку его улыбку. Но Петр с не виноват. «Виноват только я. Один я. Улыбаясь сквозь силу. Извини, Петрос, я не могу. У меня... Мне нужно сейчас одному побыть. Прости, горе у меня в семье, ты знаешь. Не хочу я тебе праздник портить, и не нужно твоей невесте видеть меня такого. Брось, Тамерлан. Зоя всегда рада». Сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь. Извини, Петрас, я не хочу тебя обижать, но я не пойду знакомиться с твоей женой, и не спрашивай меня почему. Он смотрит на меня. Улыбка сползает с лица. Рассказывала ли она что-то обо мне? Видимо, нет. Потому что тогда ему проще было бы связать всё воедино. И сразу понять, что его партнёр по бизнесу Тамирлан Умаров, и тот подонок там, который когда-то обесчестил и бросил его невесту, одно лицо. Петрос и сейчас не догадывается, кто перед ним. Если бы догадался, то вмазал бы мне так, что я бы своё имя не вспомнил. Просто сочувствует моему горю. Знает, что у меня умерла жена, маленький сын, брат-инвалид, больная мать. Прости там, я не подумал. Если помощь нужна, обращайся. Спасибо, друг. Мы, наверное, домой улетим сегодня. Я свяжусь с тобой из Москвы. Прощай. Вот счастье. «Береги невесту, жену». «Нет ничего дороже любимой, Петрос». «Я знаю, это Мерлан. Я постараюсь. Пока будут силы, буду её беречь». Он улыбается мне как-то грустно, пожимает руку, обнимает. Уходит к ней. Я осторожно поворачиваюсь, стараясь делать так, чтобы она меня не видела. Зоя берёт Петроса за руку, улыбается ему, прижимается к его плечу. Счастливая. тонкая моя звонкая девочка мой светлячок лучик удар молнии исразивший на повал моё счастье и моя боль увижу ли я тебя ещё когда-нибудь хоть на мгновение хоть тайно украткой нет не имею права я должен отпустить её должен как она отпустила меня Вижу, как она смотрит в холл, хмурится, потом смотрит на Петреса. Он сказал ей, кто именно его друг или не сказал. Неважно. Я не жду, что она бросит его и побежит ко мне, если только для того, чтобы хорошенько ударить меня по лицу за всё то, что я сделал. Сижу, оkминев, ожидаю чего-то. Жду, что подойдёт сзади мой светлячок, что я услышу её мелодичный голос. даже если она скажет, чтобы я убирался прочь из моей жизни. Тамирлан